И на той же неделе, после утренней встречи в школе Дон Боска, Изат еле удержался, чтобы сразу не ворваться в каморку Капура. Но удержался, сел за свой стол и сделал вид, будто погрузился в работу. Пусть лучше Капур сам подойдёт к нему с новостью. В витрине пульсировали вспышки красной лампочки, поднималась и опускалась бита, и за до начал оказываться, будто в окне парит крупное доисторическое насекомое. На валенях обозначилось нечто от троглодитов. Да им добины в копыта, и они станут похожи на уличную шпану, окружившую жертву, человека в красном, не подозревающего, что через миг ему выбьют мозги. Он вздрогнул, когда его тронули за плечо, прервав эти кровавые сны наивну. "Чем вы так поглощены?" спросил Капур. "Простите, не заметил, как вы подошли. Я работаю над расценками школы Донбоска." "Отлично." Капур повертел в руках большой конверт из плотной бумаги и бросил его на стол Езада. — Что это? — Утром заходили двое ваших друзей. — Друзей? — Наших с вами друзей. Приходили эти ублюдки, Баладжи и Гапинатх, со своими тоненькими усишками. Он оглянулся и понизил голос. — Я их сразу увел к себе, чтобы не пугать Хусайна. — Это для них, — Капур постучал по конверту. — Тридцать пять тысяч. Я взял их из кейса и зад заглянул в конверт. выражение изумления, ужаса и отчаяния, сменяя одно другое, пробежали по его лицу. Я тоже изумился, ответил на это Капур. Не думал, что они вернутся. Но Изад поднялся на ноги. Голос его дрожал. Но это же безумие. Вы дали им деньги. Не читайте мне лекцию. Что вы добиваетесь? Чтобы они мне глотку перерезали? Магазин превратили в дымящийся развалин. Он резко повернулся и пошел к себе. Хусайн устремился за ним, спрашивая, не подать ли чаю. «Что-то случилось, Сахиб?» «Не волнуйся, Хусайн, просто деловые неурядицы». Хусайн побежал ставить чайник. «Чай готов, Сахиб!» — доложил он через минуту. «Не надо!» Сраженный Хусайн отступил и съежился на своем стуле у подсобки, как раненая птица. Капуру стало жалко его. Хусайн поставил перед ним чашку с блюдцем и занял позицию за дверью офиса, внимательно вслушиваясь в каждый звук, доносящийся изнутри. Вот капур подол на чай, отхлебнул из чашки, вздохнул. Последний глоток. Капур появился в дверях с пустой чашкой. Свободной рукой отбил воображаемый теннисный мяч. Извините, что накричал на вас, Езад. Ничего, мне не за чем было. Забудем. Похвалив Хусейна за чай, Капур жестом пригласил Езада к себе. Хусейн с удовлетворением проводил их взглядом. Все нормально, его чай сделал свое дело. Он принялся вытирать пыль. Энергичное похлопывание метелки, слышное в офисе, заставило Капура улыбнуться. «Думаете, я не расстроен? При одной мысли о том, что меня терроризируют ничтожества, гангстеры, изображающие из себя политическую партию, я в бешенство прихожу!» И будто, вспомнив о своем давлении, провел рукой по лицу и тихо добавил. «А иногда хочется плакать». У Изада ком в горло подступил. «Не надо так реагировать на них. Эти людишки... Да они того не стоят!» Капур вытер шею и лоб. Кондиционер был выключен. Он не включал его с того дня, когда поклялся, что будет принимать Бомбей таким, каков он есть. «И знаете, что меня сильнее всего проняло? Их высокомерие. Они будто говорили, ничто не устоит на нашем пути. Теперь это наше царство. Брали, что хотели, как армия победителей». Капур распрямился. А у бедного Бомбея нет защитников. Несчастен город, в котором нет героев. Язад прошел в туалет, снял с крючка зеркальце, принес его в офис и поставил перед Капуром. «Вы что делаете?» «Показываю вам героя». Капур неуверенно усмехнулся. Героя стоял на своем Язад, который может спасти Бомбей, если выставить свою кандидатуру на выборах. Опять взялись за меня. «Да, это смешно». Пара худосочных вегетарианцев терроризирует бомбейский спорт. Пусть вас не обманывает их наружность. Худосочные или нет, но эти Баджырау и Баджикал, они и потомки Маратхов, несгибаемых воинов. У них мёртвая хватка, как у шпинатоеда Пучеглазова. Они посмеялись, но Капур сразу перешёл на серьёзный тон. Мои знакомые по бизнесу уже сталкивались с подобными ситуациями. И в один голос советует: заплати и сиди тихо. Изат уставился на свой стол. Его план провалился. Провалился полностью. Больше нечего сказать и делать тоже больше нечего. Он подтолкнул конверт к Капуру, чтобы тот спрятал деньги в сейф. Капур оттолкнул конверт обратно. Держите у себя в столе, пока за ним не придут. Лучше бы вы сами отдали. Неудачная мысль. Я могу не выдержать и плюнуть им в роже и зеркальце отнесите на место. Капур протянул ему зеркальце. но раздумал и поманил Изад к себе. Взгляните. Изад взглянул в зеркальце через его плечо. Видите, лица обыкновенных семейных мужчин, не героев. Как эти чёртывые актёры посмели понести от себя Тину? นิстовал Изад. Что это им в голову взбрело? Будто они знают Капура лучше, чем Изад, 15 лет проработавший с ним бок о бок. И чего добились? Создали ему дополнительные трудности. Ой, мисс, сказал Вилас. Я утром говорил с Проскаром и Готамом. Они действовали точно по сценарию, буквально. Тогда почему Капур приготовил деньги? А ты что ожидал? Немедленного обращения к крестовому походу на следующее утро? Но я не ожидал и немедленной капитуляции. Я к тебе обратился с простенькой просьбой, пожаловаться в Сенну насчёт всех этих Санта-Клаусов. Вот и всё, чего я хотел. Ну да, всё, чего ты хотел это поиграть с огнём. И зат бросил на него презрительный взгляд. «Вместо этого ты приводишь пару паршивых комедиантов. Те несут ахинею насчет драматической эпифании. Ну и где она? Где прозрение мистера Капура?» Виллас порылся в карманах, но из ад не засмеялся. «Наберись терпения», — утешал его Виллас. «Это только в романах все происходит немедленно. Мало у меня было хлопот, так теперь еще на моей ответственности конверт с 35 тысячами. Я должен держать его в сейфе для пары выдуманных шефсеновцев, которые никогда не явятся». На самом деле, Язат, деньги могут служить тебе предлогом, чтобы напоминать Капуру о его общественном долге. Если наши трагики заранили зерно, то твои понукания могут помочь ему прорасти. А понукать я буду с циническим шепотом?» Злобно спросил Язат. «Ну ладно тебе, будем надеяться на лучшее». Язат с шумом сбежал по ступенькам. В висках стучало, и не успел он свернуть за угол, как почувствовал, что силы окончательно покидают его. Он поймал себя на том, что идёт шаркающим шагом. В детстве мама ругала его за это: "Не ходи шарк-шварк", сердилась она. "Поднимай ноги". Оказывается, он выбрал окольный путь к станции мимо храма огня. Ну что же, ему сейчас полезно пройтись. Чего ради спешить домой в опротившей комнатушке? Главная боль от этого только усилится. Ему надо побыть в одиночестве и в покое. У храма он бросил взгляд через ворота во двор с маленьким садиком в центре и почувствовал зависть к тем, кому доступна хромовая тишина. «Так ведь и ему это доступно», — напомнил себе Изад. «Всего только и нужно, что надеть молитвенную шапочку и войти. С другой стороны, это непорядочно, раз он не религиозен, уже лет двадцать как перестал молиться. Хотя судру-то он носит. Нет ничего приятнее прикосновения тонкого муслина к коже. И по утрам после мытья повязывает священный шнур кусти, хоть делает это как попало». по привычке и чтобы не сердить Раксан. А кто сказал, что войти в храм может только религиозный человек? Вон на табличке написано: "Вход только парсам". Изад парс, значит, ему можно. А нужно? Что он будет делать, оказавшись в прохладной тиши храма? Изад в нерешительности остановился перед лавочкой с благовониями. Дядушка, сегодня за прилавком был мальчишка. Хотите сукхат купить, дядюшка? У нас настоящий малабафи. Теперь Язат увидел, что за прилавком на низком табурете сидит и хозяин. Приучает сына к делу. «А будет ли существовать это дело к тому времени, когда сын вырастет?» — подумал Язат. При том, что в Бомбее остается все меньше парсов и меняется их отношение к вере. И сандаловые деревья быстро исчезают из-за разбойной вырубки и контрабандного вывоза за границу. «Сколько вам?» — не терпелось мальчишки. «На пять рупий. В сию минуту». Он выбрал плотную лучину благоуханного дерева и бережно обеими руками вручил покупателю. "Спасибо", издать церемонно принял дерево. Ему хотелось поднести древесину к носу, но из тумана лет выплыло воспоминание о том, как старший объясняет ему, что неприлично нюхать сандал, предназначенный для дададжа. "Надо потерпеть, пока не окажешься в храме, там-то и нужно вдыхать аромат священного огня". Собравшись идти дальше, он вдруг вспомнил Не могу ли я шапочку у вас позаимствовать? Мальчик посмотрел на отца, тот ответил кивком. Мальчик достал из-под прилавка коробку молитвенных шапочек, по большей части чёрных, разных размеров и разной степени заношенности. Испачканных маслом или помадой для волос, Изат брезгливо поворошил их, выбирая ту, что почище. Малиново-коричневая на самом дне выглядела довольно чистой. Реже берут из-за цвета, подумал Изат. Именно такого цвета была молитвенная шапочка, купленная ему мамой на церемонию на вджоти. Ему исполнилось 7 лет, и семья гордилась тем, что он знал все молитвы. Другие осиливали их только к годам к 9, а той к 11. Он нащупал шов, зная, что шов должен приходиться на затылок, надел шапочку. Я скоро верну. Молите сколько хотите, дядюшка. Изад чуть было не сказал, что не собирается долго, но вовремя прикусил язык. Он прошёл через двор и поднялся на веранду для омовений. Вымыл лицо и руки, вытер носовым платком, присел, чтобы снять обувь и поскорее войти в безмятежное святилище, где горит огонь. Оставшись в носках, он ногами затолкал обувь под скамью и направился к колоннам. Его остановило смутное чувство дискомфорта. Давнешняя привычка подсказывала, что нельзя идти дальше, не совершив обряд кусти. Но тут оказалось, что он забыл, в какую сторону света должно быть обращено лицо. Малящихся вокруг не было, не на кого было посмотреть. Он припоминал, что это как-то связано с движением солнца, но уже смеркалось, солнце, вероятно, уже зашло. Но гад повернулся он лицом к парапету, стал распутывать узлы, радуясь, что никто не видит, как неловки его пальцы. Они отвыкли развязывать узлы за спиной. Спереди получалось лучше. К его большому удивлению губы сами беззвучно произнесли первые слова молитвы: "Кем намазда". Будто он всю жизнь повторял их по утрам и вечерам, не пропустив ни дня. И дальше, дальше: "Ахурак, ходай, манашний, гавашний, кунашний". И так до самого конца, когда полагается снова завязать услы. Шлёп, шлёп. Шлёп, шлёп. Сзади послышались шаги ног, обутых в сапоты. Они приблизились. чья-то рука легла на плечо. Это был белобородый священник, раньше наблюдавший за его колебаниями у входа. Дастур же улыбнулся и, не говоря ни слова, развернул Езада на 180 градусов. Езад умирал со стыда. Интересно, давно Дастур смотрит на него? Видел, наверное, как Езад сражался с узлами, развязывая священные кусти. Дастур приложил палец к губам, призывая его к молчанию. Нить молитвы не должна прерываться мирской речью и ненужными объяснениями. Изат кивнул. Рука Дастура переместилась с его плеча на затылок и с нажимом прошла вниз до самого копчика. Трижды повторил Дастур это движение. Изат почувствовал, что рука физически удаляет нечто, вытягивает нити стресса из его истерзанного существа. Затем Дастур зашлёпал дальше по коридору. Изат тщательно повязал кусти. Он был тронут и смущён. Почему Дастур растёр ему спину? Неужели его проблемы так очевидны, что о них можно догадаться по его измученному лицу и наморщенному лбу? Изад двинулся вглубь храма с наслаждением, ощущая мягкость старинного персидского ковра под ногами. Наверняка в храме было градусов на 6 прохладнее, чем на улице. Он остановился у входа в комнатку, где было темнее, чем в зале, через который он прошёл. Изаду вдруг захотелось снять и носки. Он стянул их с ног, запихал в карман и ступил в эту комнатку, примыкающую к святилищу, где за мраморным порогом, которые не могут переступить миряне, горит огонь. В детстве святилище притягивало к себе Изада. Туда не всякий дастур мог войти. Только тот, кто пребывал в состоянии ритуальной чистоты. Маленький Изад часто представлял себе, как умудряется улизнуть от родителей и мчиться внутрь, чтобы провести рукой по огромному серебряному афаргану, который величественно высится на пьедестале, держа языки пламени, то взлетающие вверх, то сникающие в разное время суток. Но это было запрещено. Само приближение к мраморному порогу частных владений священного огня внушало мальчику благоговейный страх. Он боялся, что может споткнуться и упасть, и тогда его рука или палец может случайно оказаться по ту сторону запретного барьера, о последствиях чего было страшно и подумать». В десятки футов от освещенного порога Йезат уселся на ковёр и потёр ладони о его мягкую, чуть покалывающую поверхность. Внутри улыбнувшись ребёнку внутри себя. Огонь был горкой раскалённых углей, почти бездымных, хотя помещение было густо пропитано запахом сандаловой древесины. Время от времени раздавался громкий треск, и к высокому куполу взлетала искра. Как тихо, как спокойно. И этот огонь Огонь, который непрерывно горит уже сто пятьдесят лет, когда впервые был зажжен этот Аташ-Бехрам, тот же, который глядели его родители, их родители и родители тех, мысль об этом внушала покой, вселяла уверенность. Шли минуты. Появилась старуха, на голове покрывала, туго завязанная узлом под подбородком, положила на поднос сандаловую щепку, с трудом преклонила колени, поднялась и вышла. И Зад подумал, что и ему пора. Роксана будет беспокоиться. Но так не хотелось расставаться с этой безмятежностью. Но можно ведь всегда вернуться сюда. Завтра, после работы. Уйти сразу после закрытия магазина. Не тратить время на Капура или Виласа, а прямо прийти сюда. Вошел другой Дестур. Собрал сандал с подноса и отправился в святилище, опустив на лицо квадратный муслиновый плат, заслонивший его нос и рот. человеческое дыхание не должно осквернять священный огонь. Йазад тихонько усмехнулся. Ему вспомнились старые шуточки насчёт дастуров и бандитов в масках. Дастур задержался у порога и посмотрел на Йазада. Йазаду сделалось неприятно. Неужели дастур прочёл его мысли? Но тот указал сначала на рубашку Йазада, а потом ткнул пальцем в сторону огня. Йазад опустил глаза и увидел, что сандаловая щепка так и осталась в его нагрудном кармане. И священник просто хотел узнать, добавить ли её к приношению. "Спасибо", прошептал Йазад, протягивая ему сандал. Дастур вошёл в святилище, совершить обряд смены геха. Закат, подумал Йазад. Начало четвёртого геха за расстрийского дня. Он наблюдал за дастуром, который очищал святилище, пьедестал афарган, ритуальные приготовления перед приношением огню. Как успокаивает сам вид этих приготовлений, думал Йазад. Как покой этого мига наполняет комнату? Откуда берётся это ощущение исчезнувшего времени? Какой безмятежность веет от фигуры в белом, неспешно совершающей обряд с помощью различных серебряных предметов и жестов, исполненных мистического смысла, повторяемых пять раз в сутки с той элегантностью, которая даётся лишь совокупной грацией поколений, уже закодированной в плоти и в крови. Теперь дастур готов служить огню. Он умело ворошит раскалённые угли, Языки пламени лижут его щипцы и разгораются под тихое пение молитв, обнимая сандаловые щепки, которые он собрал с подноса, и ту, за которую йезад заплатил 5 рупий вместе с прочими положенною в огонь, такими же, как у него руками. Какая часть огня, какой язык огня питается сейчас его подношением? Да можно ли делить огонь? Да важно ли это? Достур приближался к завершению обряда. Он подошёл к колоколу, подвешенному в углу святилища, и ударил в него. Первый удар, чистый, громкий и внезапный звук ударил ей задо в сердце. И рассыпались блестящие цепочки перезвона, заполняя светилище и купол, сумрачную комнатку и зал всему храму возвещая вступление в новый день. То был звон жизни, думалось Езаду, звон надежды. И его сердце запело вместе с колокольными перезвонами. Потом всё стихло. Дастур с последним поклоном огню собрал пепел в черпак и подал Езаду. Тот взял щепотку для лба и горла. Дастур приложил руку к колбу и ищясь. Изад снова приблизился к светилищу. Огонь горел ярко и сильно, радостно вздымая языки. Светилище превратилось в танец света и тени. Изад помедлил, ощущая неуместность своего поведения. От чего не склониться перед зрелищем, исполненным такого благородства и прекрасной простоты? Если сейчас он не склонится перед этим, то перед чем ему вообще склоняться? Он встал на колени, коснулся лбом мраморного порога и долго не отрывал его. В большом зале он задержался, чтобы надеть носки, потом вышел на веранду, нашел свою обувь. Уже стемнело, когда он вышел из храма огня. Тихо прошагал по двору, неся в себе бесценный покой, вернул молитвенную шапочку улыбающемуся мальчику в сандаловой лавке и отправился домой. Ложась в постель, Роксана принюхалась и сказала, что от него пахнет сандалом. "В храме был сегодня", ответил Езад. "Что так вдруг?" осторожно спросила Раксана, радуясь, что в комнате темно и муж не видит счастливого выражения на её лице. "Мне был тяжёлый день, и я нуждался в покое. Тут и вспомнил твои советы. И как получил покой?" он поправил подушку и добавил. "Чего бы я только не отдал, чтобы так спокойно было хоть в одном уголке нашего дома". Она улыбнулась в темноте и отважилась задать вопрос. "Ты там молился?" "Конечно, нет". Роксана не поверила. Эпифания замедленного действия, которой так ждал Йзад, не состоялась. Он каждый день всматривался в капсулу, выискивая знаки того, что план работает на манер капсулы замедленного действия, постепенно пробирающейся по пищеварительному тракту его ума. И каждый день приносил разочарование. Босс входил, обозревал своих оленей и удалялся в офис. Выглядел грустноватым и больше не приглашал Йзада в офис после закрытия магазина. Потом, однажды утром, примерно за неделю до Рождества, Капур явился намного позднее обычного, чуть ли не в полдень, и зад поинтересовался, что его задержало. «Задержало?» — Капур посмотрел на часы. «Верно, я сильно припозднился. Не знал, что буду так долго добираться городским транспортом. Я ведь, наконец, машину продал. Электричкой ехали?» «На такси», — несколько смутился Капур. «Хотя, на самом деле, собирался сесть на электричку». И стал подробно рассказывать странную историю, приключившуюся с ним. Пошёл на станцию, желая стать одним из миллионов, как скот, набивающихся в вагоны. Но сесть в поезд ему никак не удавалось. Один раз оказался в самой гуще толпы и рассчитывал, что влезет в вагон, но какая-то центробежная сила отшвырнула его в сторону, и он опять остался на платформе. Бывает, кивнул Езад. Больше часа потратил и плюнул. На завтра сделаю следующую попытку. Я думаю, это вопрос практики. С сожалением посмотрел на неиспользованный билет и выбросил его в мусорную корзину. Изат поинтересовался, почему Капуру вдруг захотелось ездить на электричке. Это философское решение. Мы с вами как-то говорили об этом. Хочу принимать всё, что город требует от меня. Вмешаться с народом, стать частицей в массе тел, заполняющих улицы поезда и автобусы, стать частицей органического целого, имя которому Бомбей. «Это и будет моим искуплением и спасением». «К вопросу о вере Вилласа в силу искусства, в своих актеров и в эпический реализм», подумал Язат, бедный Капур с головой ушел в свои фантазии, в свою риторику, в которую искренне верит, но которая в конечном счете ничего не решает. И это самое печальное. Я все спрашиваю себя, почему я сегодня потерпел неудачу? Дух стремился к успеху, сто процентов. Может, плоть не так этого желала?» Испытывала отвращение к потным телам, грязной вонючей одежде и намасленным волосам? Может быть. Но я все преодолею, я сяду в этот поезд. Язад с беспокойством подумал о повышенном давлении босса, но понадеялся, что тому скоро надоест поездная идея. Он очнется и купит себе новую машину. Но на другой день Капур притащился в магазин растрепанный и хромая. Он повалился на стул, быстро подставленный ему Хусайном. Изад взял кейс из его рук. Кусайн налил чаю в блюдечко и поднёс к его губам. Капур раздражённо оттолкнул его руку и взялся за чашку. Отхлебнув чая и немного придя в себя, он начал рассказывать. Помните, я вам как-то давно говорил, что стал свидетелем чуда, когда человека с платформы втащили в вагон другие пассажиры, которые сами висели, ухватившись кто за что. И всё-таки они его втащили, сумели потесниться, найти местечко ещё для одного. Прошлой ночью, когда я не мог заснуть, я вдруг подумал, что могу быть тем человеком на платформе. Нужно только довериться окружающим, таким же бомбейцам, как я, и я попаду в поезд. Сегодня утром, когда поезд тронулся, я побежал за ним. Сначала это было легко, пока поезд еле полз. С вагонов опять свисал народ, каждый старался протиснуться внутрь, и понемногу все как-то устроились, держась за ручку или за поручень. А я всё бежал рядом с поездом, хотя дыхание уже не хватало. Я протянул руку, мне сделали ответный жест. Не то приветственный, не то отпихивающий. Я не понял. Протянул обе руки, чтобы не решили по ошибке, что я просто машу, прощаясь с кем-то. Мистер Капур смолк, скорбно уставившись в чашку. Никто мне не помог вьезад. Ни один человек не протянул мне руку. Все смотрели на меня как на чужого. Ну хорошо, я им действительно чужой. «Я же тоже бомбеец, свой брат, разве нет?» Но они смотрели сквозь меня, а кое-кто развеселился, они переглядывались, будто приглашая друг друга посмеяться. Капур допил чай и отдал чашку Хусайну. «Со мною чудо не случилось, Езат. Я споткнулся и упал у самого края платформы и взял такси. Капура отвергли, и это сломило его. Он сидел у входа, как инвалид, ожидающий, когда ему приготовят постель. И вот я думаю... тихо сказал он наконец. Да, Изат ожидал, что Капур признает, не надо было продавать машину. Уже в такси я спросил себя, почему меня бросили на платформе? Потому что поезд был набит битком, потому что эти люди не знали, какой романтичной чушью забита твоя голова, подумал Изат. Трудно сказать, произнёс он вслух. Нет, не трудно. Достаточно взглянуть на меня, на мою одежду, обувь, причёску. Ну, давайте Скажите мне, как я выгляжу? Изат оценивающим взглядом окинул творение рук дорогого парикмахера, перевёл взгляд на открытый ворот тонкой льняной рубашки, качество которой не могли скрыть даже измятости и перепачканость после железнодорожного приключения. Это относилось и к безупречного покроя брюкам из лёгкой натуральной ткани, и наконец итальянские мокасины мягкой кожи, которых блистало самодовольным превосходством. Ну, теряя терпение, спросил Капур Мой вердикт стильно и классно. Именно. И в этом проблема. Моя внешность просто кричит: "Я не такой, как вы". У меня с пассажирами столько же общего, как у инопланетянина. С чего они должны в своих объятиях внести меня в вагон, если я изо всех сил стараюсь дать им понять, насколько я выше их? Капур поклялся исправить этот дефект. Отныне он начинает покупать себе одежду не в кондиционированных универмагах, а на уличных развалах Гранд-Роуд и Гиргаума. Курты-пайджамы, плохо скроенные широкие штаны и бушетки с короткими рукавами, которые режут подмышками, и никаких носков и туфель, сандалий того типа, которые не мешают бомбейской грязи залеплять ногти. Ноги моей больше не будет в салоне сеньора Валента. Обойдусь услугами уличного цирюльника на Кхетвади. Когда он обкорнает мне волосы, я посмотрю, подберут меня с платформы или нет. Когда же завершится ваше преображение? Не утерпел Езад. Капур сосчитал на пальцах. Через 9 дней, сразу после Рождества, он встал и решительно направился в свой офис. Между прочим, заметил Езад: иногда дешёвые тряпки тоже классно смотрятся. Будете составлять себе новый гардероб? Подбирайте что плохо на вас сидит. Но Капур уже обрёл обычную уверенность в себе и на укол реагировал примерно как подушечка для иголки. "Учту", сказал он, остановился и повернул к витрине.